Ступин в первой же лекции начал сравнивать жизнь и работу прибалтийского землепашца, который никогда не знал общины, с жизнью русского крестьянина, цепями прикованного к старой немазанной общинной телеге. И Огородов, под влиянием его злых н е т е р п и л и в ы х слов, переживал такое чувство, будто его грубо разбудили, оторвали от сладких снов и... у л е ч и л и в праздности, когда кругом неволя и разорение. «Конечно», — гремел Ступин, вытирая вспотевший лоб большим платком, «конечно, община помогла русскому мужику одолеть дикие земельные просторы, обжить суровые края, но то время кануло в вечность. Теперь речь идет о культуре сельскохозяйственного труда, о культуре быта и самой жизни». Речь идет о высоком чувстве личной ответственности каждого крестьянина, когда каждый отвечает за себя, за свой труд, за свою землю. В России благодаря общинной уравниловке помощь ожидается не от своего труда, а со стороны государства. Пока есть многоземелье, когда размерами земли можно легко покрывать низкое качество труда, община терпима. Но как только мы потребуем от десятины двойного урожая, идея общины становится нашим общим врагом. Поймите одно, что община в настоящее время – это форма крепостного права. Там, где личность крестьянина получила развитие, община, как принудительный союз, ставит преграду для его самостоятельности. Необходимо дать ему свободу приложения своего труда к земле, с тем, чтобы крестьянин мог трудиться, богатеть и распоряжаться продуктом своего труда и своей собственностью. Надо избавить мужика от кабалы, отживающей общины. Римский историк Салюстий в своем послании к старцу Цезарю, отцу Юлия Цезаря, писал «Каждый сам кузнец своей судьбы». Русский крестьянин должен глубоко осознать эту истину и иметь неограниченные возможности руководствоваться ими в своей повседневной жизни. Нельзя, в конце концов, подавлять сильного для того, чтобы он разделил участь слабого. Надо иметь в виду не пьяных, убогих и нищих, а разумных и сильных, на которых с полной уверенностью может опереться государство. Мы за то, чтобы наш пахарь достиг высшего напряжения своей материальной и нравственной мощи. Личность крестьянина, выведенная за рамки общины и снабженная правом на труд и собственность, найдет себя в очищенном виде. Все дела ее на виду. Здесь люди не сумеют прятаться и не могут теряться в общей безликой массе. Зато каждый труженик, Это устойчивый представитель земли. Мы готовы помогать слабым, но опираться будем на сильных. Сопоставляя лекции Матюхина и Ступина, Огородов терялся перед окончательными выводами. Община то вырастала в его глазах до огромных разумно-человеческих размеров, без которой немыслимое высокое д е й с т в о христианской любви, добра и согласия, то она, община, с т а в а л а в его памяти, как вечная жизнь на сторону, в ерме, на вожжах, когда страдает дух пахаря, и неизбежно скудеет, чахнет родимая землица. Так он и жил с раздвоенной душой, уважая общину за ее прошлое и ненавидя ее настоящее. А в итоге в нем вырастало одно желание, как можно скорее проверить свои мысли на практике. Глава 12. Прожив в деревне Луизиной около месяца, Егор Страхов установил, что убить генерала Штоффа на даче или во время его выездов – несбыточная затея. Охрана плотно перекрыла все ближние и дальние к нему подступы. Правда, оставался еще один отчаянный по своей дерзости вариант – совершить покушение в открытую на железнодорожной платформе «Новый Петергоф». откуда по субботам генерал с женой и дочерью уезжает в царское село на высочайшие приемы. Семью генерала обычно привозят в четырехместной карете за минуту до прихода поезда, прямо к маленькой всего из двух ступенек лесенке в начале платформы, как раз к тому месту, где должен остановиться первый вагон, в который обычно садится генеральская семья. Это бывает в 8 часов вечера, когда на станции уже много гуляющей публики. Дам, кавалеров, разных чопорных старух, офицеров. А в садике справа от деревянного вокзальчика играет духовой оркестр кавалерийской школы. Пока генерал не войдет в свой вагон с опущенными шторами, часть платформы возле него бывает предусмотрительно очищена от всякой публики. Но беспрепятственно носятся из конца в конец ребятишки, не слушаясь ни окриков, ни подзатыльников охраны.